Я хочу попросить еще об одном пустячке. Чтобы ученые не заподозрили подделки, дубликат должен кое-что делать. Вмонтируйте в него простенькое устройство, которое самоуничтожится после одной единственной операции. Уверен, с этим у ваших технарей проблем не возникнет. Я потратил еще немного времени, убеждая тугодумов из грядущего. В конце концов, они, скрипя сердце, уступили. Копия внешне ничем не отличалась от оригинала — Мерцая, она овеществилась перед нами и повисла в воздухе. Отрот с негромким хлопком вырвал ее из пустоты и вручил мне. «Чудненько!» Я зажал штуковину подмышкой. «Ну что, можно идти?» Они кивнули и надели шлемы. Первым делом я велел своим темпоральным друзьям снять стазисное поле с руки Флойда. Надо было его разоружить. Подобно командиру, он жал на спуск. «Господи!» «В каком жестоком мире мы живем?» Я сунул пистолет за пояс и кивнул темпотехом. «Надо отдать должное рефлексам Флойда. Он мигом сориентировался, развернулся и саданул по отрядовой шее ребром ладони, но замер едва и крикнул «Стой!» «Успокойся, Флойд, это друзья! Ужасные с виду, но добрые внутри. Они помогут нам отсюда выбраться. Обернись, и ты увидишь, что все наши недруги замерли в нерешительности» так они и простоят, пока мы не окажемся в безопасности. «Весточка, будь лапушкой, дотронься волшебной палочкой, вон до того комка меха, он нам еще пригодится». «А в чем дело-то?» — спросила задача моргая Флойд. «Что тут творится, черт возьми?» «По-моему, небольшое объяснение не повредит», — заметила Ирина, а Бобик сердито залаял. «Для начала», — уточнил Флойд. «Непременно, как только выберемся. Пожалуйста, идите первыми». Я обернулся, чтобы поблагодарить темпоральных спасителей, но они уже исчезли. Какое там воображение? Хорошими манерами и то обделены бедолаги. Похоже, исчезая, они прихватили с собой стазисное поле. Я вдруг услыхал наши шаги. Охваченный страхом, я оглянулся. Нет, все в порядке. Поле действует. Среди безмолвных силуэтов угадывается командир со злобным оскалом на лице и пистолетом в руке. «Пора смываться», — сказал я, «поскольку неизвестно, как долго эти негодники простоят столбом. Вперед!» «Объясни!» — воскликнул Флойд, пребывая, надо сказать, не в лучшем расположении духа. «Одну секундочку!» — решил поволынить я, и обмер, так как на ум пришла ужасная мысль. «Пока мы тут развлекались со временем, возможно, и оно развлекалось с нами, в частности, со мной. Как насчет скорой кончины от ядовитого зелья?» Рука дернулась к черепу компьютеру, но он, разумеется, исчез вместе со всем снаряжением. «Сколько дней я потерял? Что, если отрава уже взялась за дело? Вдруг я умираю? Дрожа и потея, я выронил псевдохронобур из сгреб в охапку синтетического пуделя. Ирина, Бобик работает на передачу?» «Конечно! Сколько времени? То есть, который сейчас день?» «Нет, отставить. Свяжись с адмиралом». Спроси, сколько мне осталось. Когда конец, пожалуйста, побыстрее. Не надо вопросов, он все поймет. Действуй и поживей. Время, скажу я вам, едва переставляло ноги. Флойд помалкивал, должно быть, уловил в моем голосе отчаяние. Проползла секунда, минута, столетие. Наконец-то. Ирина справилась, добилась чистой слышимости. Бобик вдруг заговорил голосом адмирала Стинга. -Джим, старина, как я рад тебя. Не надо слов, слушай, я не знаю, который нынче день. Сколько еще у меня времени? Понимаю, Джим, я бы тоже волновался на твоем. Ты не на моем месте, я и впрямь волнуюсь, отвечай. Или при первой же возможности я тебя медленно прикончу. Хочешь знать, как? Я вдруг обнаружил, что не могу продолжать, задыхаюсь. Извини, я хотел сказать, не беспокойся, яд, не проблема. Ты добыл противоядие? Нет. Но тридцатый день уже миновал. Два дня назад. «Два дня назад! Значит, я уже труп!» «Нет!» Мозги сорвались с цепи, побесились на воле и вернулись в конуру. «Тридцать дней позади. Противоядия нет. Я жив». «Значит, яд с месячной отсрочкой...» Я слышал, как скрежещут мои зубы. «Лажа, да?» Значит, с самого начала выломали комедию. — Боюсь, это так, Джим. Прошу прощения, но ты должен поверить, я до последнего дня абсолютно ни о чем не подозревал. Всей информацией располагал только один человек, который задумал операцию — адмирал Бенбоу. Боюсь, я не вправе разглашать эти сведения. — Незачем. Шило в мешке не утаишь. Адвокат, угостивший меня ядом, поступил, как ему было приказано. За деньги адвокаты что хочешь сделают Бенбоу главный Стало быть, он и придумал фокус с отравой Чтобы держать меня на коротком поводке Возможно, Джим, возможно Даже посредничество псевдопса Не сглаживало неискренности Уклончивости в адмиральском тоне Но тут уже ничего не поделаешь Все в прошлом Лучше забыть, согласен? Я кивнул, подумал и улыбнулся Согласен, адмирал Почему бы и впрямь не забыть? Все хорошо, что хорошо кончается. Кто старое помянет, тому глаз вон. Забудем. До поры. Но вслух эту существенную поправочку я не высказал. Джим, я рад, что ты все понимаешь. Значит, без обид. Я выронил пса, повернулся и радостно хлопнул Флойда по плечу. Затем нагнулся и поднял псевдоархеологическую квазиноходку. «Мы победили, Флойд, мы справились, по пути тебе все расскажу со всеми подробностями, а пока обрати внимание на главное, мы живы и находка у нас, задание выполнено. Ну, а теперь веди нас, верный Бобик, ты же запомнил дорогу, но не торопись, ибо такие денечки, как нынешний, выдаются нечасто. Я зверски проголодался и хотел пить, однако сильнее всего меня изводила иная жажда — мести». Нет, мщение — не выход. Но если не месть, то что? Настало время для небольшого сведения счетов для маленькой внеплановой разборки. Меня нисколько не позабавил розыгрыш с ядом. И перед тем, как над последней «и» будет поставлена точка, перед тем, как археологическая находка скажет нам последнее «прости», я позабочусь о том, чтобы совершилось правосудие по моим законам.